«В надежде на ваше сиятельство имею честь быть, милостивое государыня, с истинным почтением. Бализар». Мариус перешел к третьему письму, тоже просительному, как и предыдущие. Вот его содержание. «Господину по буржу, избирателю Негоцанту, чулочнику, торгующему оптом, на углу ули дени и Офер». «Осмеливаюсь обратиться к вам с этим письмом, чтобы просить вас оказать мне драгоценную милость, вашего сочувствия и заинтересовать вас судьбой литератора, только что представившего свою драму во французский театр». Сюжет ее исторический, место действия во времена империи. Слог ее простой, лаконичный и, смею надеяться, обладает некоторыми достоинствами –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 Вдруг Мариус встал. Он заметил наверху, под самым потолком, треугольную щель между тремя планками, что только вывалилась оттуда, и, взобравшись на комод, можно было через это отверстие заглянуть в конуру Жандретов. О сострадании есть и должно быть свое любопытство. Эта щель была чем-то вроде потайного окошечка. Позволительно взглянуть украдкой на несчастье, если желаешь помочь ему.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 На этом неровном полу с инкрустацией из пыли, по-видимому, не имевшим понятия щетки, прихотливо группировались созвездия старых носков, стоптанных башмаков и отвратительных тряпок. В комнате был, однако, камин, почему она издавалась за 40 франков в год. Чего только не было в этом камине – жаровня, котелок, сломанные доски, трепье, висевшее на гвоздях, птичья клетка, зола и даже немного огня.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 Когда окончилось обедня, я видела, как он вышел из церкви вместе с дочерью и сел с нею в фиакр. Я хорошо объяснила ему все и сказала, что наша дверь в самом конце коридора, последняя направо. «А почему ты знаешь, что он приедет?» Я видела фякора, который он нанял на улице Пти-Бантье. Вот почему я прибежала, сломя голову. «Как же ты могла узнать фиакр? «Так и узнала. Я заметила его номер». «Какой номер?» «440». «Ладно».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 Девочка с какой-то пугливой покорностью поднялась на цыпочки и ударила кулаком в стекло. Оно со звоном разлетелось в дребезги. «Вот так!» — сказал отец. У него был серьезный решительный вид. Взгляд его быстро оббегал все закоулки комнаты. Он походил на главнокомандующего, делающего последнее приготовление перед битвой.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 Отец оглядел комнату, как бы желая убедиться, не забыл ли чего, и, взяв старую лопатку, засыпал золой мокрые головни, чтобы совсем закрыть их. Потом он выпрямился и прислонился к камину. «Но теперь мы можем принять благотворителя», — сказал он. Глава восьмая. Солнечный луч в трущобе.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 Старшая дочь Жон Дретта встала за дверь и мрачно смотрела оттуда на бархатную шляпу, атласную шубку и прелестное счастливое лицо молодой девушки.